Глава 7. Хитрость разбойников. Во время сна. Гнездо самородков переходит в другие руки. Умерли ли они? Хлороформ. Неприятное пробуждение. Обокрадены. Бешенство Редона. Нонбис и недем. Поиск Леона. Тревоги ученого. Полицейские были, видимо, очень утомлены, что для рудокопов, знавших их трудную и изнуряющую работу, не казалось удивительным. И потому, когда ужин подошел к концу, французы предложили им отдохнуть. Те сначала отговаривались, впрочем, больше для приличия. Потом согласились. Им отвели место для ночлега под большой шелковой палаткой у мужчин. Марта и Жанна, как и в Доусон-Сити, поселились в в самой маленькой палатке, где был еще и склад съестных продуктов. Наступила ночь, и громадное багрянное солнце скрылось за горизонтом, но все-таки царивший полумрак давал возможность различать на некотором расстоянии окружающие предметы. Конечно, в неопределенных очертаниях. Участки золотоискателей погрузились в сон. Наши друзья Леон Фортен – Поль Ридон, Дю Шато, старый рудокоп Пьер Листанг и Жан Грандье растянулись на своих постелях и крепко заснули. Полисмены расположились близ входа в палатку, чтобы наблюдать за лошадьми, стряноженными в десяти шагах и жевавшими стебли злаков, нарезанных поблизости. Прошло около получаса. Вдруг на гладкой почве, через отверстие ткани, Завешивавший вход в палатку показалась голова потом через минуту другая около колышков отверстие осталось плотно закрытым очевидно преследовалась цель помешать воздуху проникнуть внутрь палатки однако там почувствовался какой-то будто легкий эфирный запах странный возбуждающий словно это был очень зрелый ранет прошло еще полчаса обе головы слегка зашевелились Поднялся неясный шепот, невнятный разговор. «Дело сделано. Я налил изрядную дозу, способную превратить их в деревянных человечков. А собака... и она окажется готова. Теперь можно приняться за сокровище. У меня есть свечка, чтобы рассмотреть самородки. А если вдруг один из спящих проснется и поднимет шум...» «У меня есть нож. Первый, попытавшийся устроить тревогу, будет зарезан, как цыпленок. Но я спокоен. Идем же, тихо и без малейшего шума, чтобы не разбудить женщин в другой палатке». Одна из двух голов появилась опять, ее обладатель половину выпрямился, черкнул спичкой, зажег свечу и внимательно осмотрелся вокруг. Никто не просыпался, дыхание... Недавно еще шумная и глубокая, теперь едва заметно вылетала из уст спящих. Все они расположились в живописном и трагическом беспорядке. Их лица бледные и вытянутые, при колебавшемся свете казались лицами трупов. Губы сжаты, ноздри раздуты, глаза плотно закрыты, руки скрещены. Только собака лежала широко раскрытыми, тусклыми, мертвыми глазами. Человек, державший свечу, был Фрэнсис Мнимый полисмен Он потрогал своими массивными сапогами со шпорами Эти неподвижные тела Как бы желая убедиться в их полной нечувствительности Потом пробормотал их не разбудила бы и пушка Все идет хорошо Боб, будь наготове Бандит бесшумно ползком выбрался из палатки Держа кинжал в зубах К счастью, утомленные Жанна и Марта спали очень крепко. Не то услышав хоть слово или заметив малейшее движение, негодяй безжалостно прорезал бы их. Самородки были разделены на четыре пакета, каждый весом около 50 фунтов. Пакеты эти лежали под матрацами четырех компаньонов в маленьком углублении. Фрэнсис без всякого стеснения воткнул свечу в землю и, приподнимая одной рукой, Друг за другом эти неподвижные тела, второй стал выбрасывать пакеты с золотом, а его соучастник принимал их. За 10 минут все было кончено. Обокрав до часа компанию золотоискателей, бандиты оседлали лошадей, крепко привязали золото к седлам и спокойно двинулись по направлению к северу. Через несколько минут они исчезли в пустынной доли. не будучи замеченной никем из немногих соседей, отдыхавших в своих палатках. Между тем, часа в два утра, молодые девушки почему-то пробудились, и, удивленные окружающей тишиной, медленно поднялись с мест. Жанна первая, покинув то, что Ридон в шутку называл «дамским купе», направилась к мужскому отделению и принялась звать отца, не понимая, каким образом деятельный канадец, всегда встававший раньше других, мог спать таким глубоким сном. «Ну, отец, вставай! Солнце уже высоко!» В ответ не раздалось ни шороха, не дожилая собаки, обыкновенно очень бдительной. Молодую девушку охватил страх, и, исполненным ужаса голосом, она позвала подругу. «Марта, идите скорее! Несчастье! О, Боже мой, я боюсь!» Марта быстро подбежала к палатке, войдя в нее, при виде пяти неподвижных как трупа мужчин, испустила горестный вопль. «Мертвы! О, нет, это невозможно!» Обезумев от ужаса, она бросилась к лежавшим и остановилась, пораженная каким-то запахом, напоминающим запах хлороформа. В то же время ее подруга обнаружила отсутствие лошадей. «Полицейские уехали!» Подозрение закрылось в сердце Марты, невольно спрашивавшей себя, чем объяснить это внезапное исчезновение. Однако не время было рассуждать, как энергичный человек она овладела собой и, призвав на помощь все свое хладнокровие, закричала подруге. «Воздух! Нужен воздух! Скорее! Вынесем их отсюда!» С силой, какой они даже не подозревали в себе, Обе девушки по очереди вынесли из палатки всех четырех мужчин и положили на землю. Тела были еще теплые. «Жанна, холодной воды! Бегите быстрей!» Пока канатка, захватив кружку, бегала к соседнему ручью, Марта расстегнула воротники больных, обнажила их грудь и стала их растирать. Но вскоре пришла в отчаяние, видя бесполезность этих усилий. Наконец, когда возвратилась Жанна с водой, она, смочив платок холодной водой, стала прикладывать его к неподвижным лицам. «Делайте тоже, Жанна, трите сильнее!» – сказала она подруге. Розовый оттенок показался на коже, и девушка решила, пытаясь вспомнить некоторые правила гигиены и оказания помощи раненым, применить искусственное дыхание. Она нажимала на грудь старого рудокопа таким образом, чтобы уменьшить объем легких. Потом внезапно освобождала грудь, чтобы вызвать таким образом сильный вздох. Средство оказалось действенным. Старик стал слабо шевелиться. Теперь очередь была за Леоном. Руки молодой девушки дрожали при прикосновении к доброму и преданному другу. Язык его был слегка сжат зубами, и пульс почти отсутствовал. С изобретательностью удивившая ее саму девушка схватила железную ложку, Сунула ручку ее между челюстями и силой раскрыла их, не зная, что делать. Влила большой глоток виски в рот, а нужно заметить, ли он употреблял только воду. Поэтому, как только горячительный напиток коснулся его рта и обжег его, как минеральной кислотой горловые мускулы молодого человека, поддернулись и живот слегка поднялся. Тотчас после этого кровь хлынула к лицу. Легкие наполнились воздухом, тело шевельнулось, глаза открылись, и Леон внезапно ожил. Он энергичным усилием поднялся на ноги при виде молодой девушки, улыбнувшейся сквозь слезы, и нетвердым голосом произнес «Мадемуазель Марта, вы спасли меня, благодарю вас». Тут он заметил других мужчин, все еще распростертых на земле, и Жанну, смачивавшую их тела свежей водой. Ему тотчас же пришла в голову мысль об отравлении ядовитыми газами, вырвавшимися из почвы. «Задохнулись?» – спросил он молодую девушку. преступное покушение полисмены исчезли. Пробудившись, мы нашли вас умирающими». Леон тотчас поднялся, не занимаясь разговорами и спеша помочь Марте и Жанне. Он дотащился до Жанна, насильно открыл ему рот, схватил пальцами, обернутыми носовым платком его язык и произвел несколько ритмичных движений. Это средство, лучшее при удушении, подействовало очень быстро и возвратило к жизни молодого человека. В то же время как Марта занималась старым рудокопом, а Жанна своим отцом, Леон примелся за Ридона. Опять вытягивание языка произвело чудо, но потребовало от еще слабого Леона добрые четверти часа трудов. «Апартос!» – вспомнили тогда о собаке. Однако оказалось, что и Ньюфаундлен отлично обошелся без врачебной помощи. Он появился из глубины палатки, зевая и шатаясь, как пьяный. Собака присоединилась группе людей, старавшихся прийти в себя и удержаться, на подкашивающихся ногах. «Где же полицейские?» спросили, едва ворочая языками, канадцы и репортер. «Уехали». Этот отъезд, слишком похожий на бегство, показался всем более чем подозрительным. «Лишь бы они не обокрали нас!» воскликнул Леон. Эта же мысль встревожила и остальных, и все нетвердыми еще шагами бросились осматривать кладовые, под своими постелями. Кладовые эти, безусловно, оказались пусты. Только присутствие молодых девушек могло остановить поток проклятий, готовых сорваться с губ компаньонов. Но от этой сдержанности ярость не уменьшилась. «Нас провели самым жестоким образом!» — вскричал Дюшато. «Но глупее всего!» — пробурщал Ридон. что мы постыдно обокрадены в тот момент, когда журналы Доусона публикуют наше интервью, наши портреты, наши фотографии, когда всякий завидует нам, когда о нас рассуждают на все лады, когда мы, наконец, богатейшие, счастливейшие, сказочные владельцы знаменитого гнезда самородков. «Ба!» — глубокомысленно вмешался Леон Фортен. «Лучше внушить зависть, нежели жалость». Мы поквитаемся, добыв новое богатство. болта себе на здоровье, — возразил на это с комическим смешком Ридон. Неужели ты думаешь, что найдется вторая землеройка, которая, зарывшись во вторую дыру, натолкнет Портоса на второе гнездо? Попробуем. Ищи, Портос, ищи, животина. Но собака лишь слабо вильнула хвостом. «Ты не расходился еще, не так ли, мой бедный песик? И потом, чего ты хочешь? Нон бис эдем!» В вольном переводе это значит, нельзя дважды найти апельсин в одной и той же корзине. «Как знать!» — прервал загадочным тоном Леон Фортен. «Ты думаешь?» «Если не в одной и той же корзине, то, по крайней мере, на том же участке. Ты прекрасно видишь, что у Портоса нет более нюха». «Здесь надо бы Перегорскую собаку, приученную искать трюфеля. Вместо Портоса я мог бы действовать сам. Так не теряй времени и поищи. Скучно заносить в разряд убытков великолепную груду золота, похищенного полицейскими чинами. А я находил их такими добряками». «Ну дай же мне начать поиски. Ты хочешь остаться один?» да С этими словами Леон повернулся спиной к остальным членам группы и стал медленно пересекать участок во всех направлениях. Время от времени он наклонялся потом на минуту, становился на колени и вскоре продолжал поиски. Такие действия, живо заинтересовавшие его друзей, продолжались около часа. Утомленный, покрытый потом Леон, возвратился к палатке, где его ждал накрытый стол. Он сохранил непроницаемость, заставившую молодых девушек улыбаться, но раздражавшую мужчин и особенно редона Завтрак затянулся. За исключением Марты и Жанны, каждый чувствовал боль в голове, затрудненное дыхание и боль в суставах. К ослабляющим физическим последствиям действия хлороформа присоединилось еще уныние по поводу кражи. Наконец Ридон... будучи не в силах сдержаться воскликнул ну пожалуйста скажи нам о золоте так как ты инстинктивно чувствуешь где скрыто золото как источник подземных вод то скажи что ты нашел немного на участке есть золото но в малом количестве ах боже мой мадмуазель марта ваш участок плох и так ни малейшей надежды на гнездо самородков Я нашел кое-что, но не смею раскапывать. Я слишком боюсь неудачи. Напротив, возьмем кирки и лопаты, осмотрим место и дело с концом. А ты, дружище Портос, пошли с нами». Все семеро, мужчины и женщины, и Ньюфаундлен быстро оставили палатку и отправились к месту, указанному Леоном Фортеном. Последний, слегка побледнев, кусал свой длинный ус. и казался сильно взволнованным. Конечно, в нем сказались ощущения обыкновенного человека, который никогда не может равнодушно смотреть на золото. Но ученый имел и другую причину волноваться. Он хотел знать, чего стоит его необычное и гениальное открытие, а именно открытие особого металла, притягивающего золото. Глава 8 Новое открытие. Неслучайность. Гнездо самородков. Редон пал духом. Избалованный счастьем. Золотая бусоль. Периодический закон Менделеева. Итак, Леон Фортен направился на участок в сопровождении всей компании, включая и девушек. Все были крайне заинтригованы поведением молодого ученого. Душато просто решил, что Леон не в своем уме. Так странно он выглядел, когда ходил и размахивал своим брелком. Старый канадец с 20-летнего возраста, исходивший золотые поля и принадлежавший к числу самых опытных рудокопов континента, усмехался с иронией, напоминая тех крестьян, которые, слушая речи профессора земледелия, поют под сурдинку. Посмотрите, «Этот любезный господин из города хочет научить нас, как выращивать морковь и капусту». Группа пересекла участок и направилась к западной границе его, до которой едва осталось два метра. «Здесь», — произнес немножко дрожащим голосом Леон, обозначив место крестом, начертанным на почве. «Ну, будем рыть», — сказал Ридон, делая первый удар киркой. Старый канадец пожал плечами и заметил в полголоса Дюшато. «Нет, это детская затея. Ничего не найдут». Тот тоном сострадания ответил. «Эх, я и сам хорошо знаю, но если это доставляет удовольствие нашим землякам...» И принялся за работу, которая теперь уже спорилась в его руках. Рыли уже полчаса. Отверстие увеличилось в ширину и глубину. Через минуту должен был начаться ледяной слой. Вдруг лопата журналиста наткнулась на какое-то твердое тело и издала отчетливый звон. «Что это?» Старый рудаков, бросив свою кирку, наклонился и, подняв что-то, вскричал с изумлением. «Боже, золото!» Потом, как будто поднятый предмет жег его, он бросил к ногам фортена прекрасный слиток, величиною с каштан. «Черт возьми!» — вскричал в свою очередь Тридон, разрывая рукояткой своей лопаты кусок земли. «Жила возвращается, право Мы вновь разбогатеем!» «Это опять счастливый случай, или француз приходится сродни дьяволу?» Леон подобрал слиток, поднес его Марте и с улыбкой сказал ей. «Надеюсь, мадемуазель, что в этом открытии нет ни малейшей случайности, как думает наш бравый товарищ». — О, это было бы слишком хорошо. Впрочем, я верю вам. — Это чисто научное открытие. Если позволите, я объясню вам немного позднее поистине необычный секрет его. — А мне, Масье Леон, скажете? — спросил Жан, внимательно смотревший на слиток в руке сестры. «Да, друг мой, так как на случай несчастья я хочу вас сделать своими наследниками, а это наследство сделает вас царем золота». «О, не говорите так! Вы не знаете, какое горе причиняете мне!» Восклицание Дюшато прервало эту беседу, ведущуюся в полголоса. «Еще слиток, меньший по величине, но такой же чистоты!» Действительно, второй кусок золота был величиной с орех. «Еще один!» – на этот раз воскликнул старый рудокоп-листанк. Мало-помалу после трех часов работы самородков набралось около трех килограммов, то есть на кругленькую сумму в десять тысяч франков, чего еще никогда не видано было на участках клондайка. И чрезвычайно недоверчивые люди пришли бы в изумление от подобного результата, превосходившего самые смелые люди. Надежды. однако вскоре все стали чувствовать сильное недомогание было ли это последствия влияния хлороформа или просто усталость неизвестно только журналист Леон и Жан отказались от работы в таком случае господа мы с Жанной останемся здесь чтобы окончить разработку земли проговорила Марта но мадмуазель пожалуйста идите отдохнуть мы прекрасно поработаем без вас и за вас Мужчины медленно удалились и молча пересекли участок наискось. На губах Жанна Грандье был вопрос, и он с любопытством посматривал на Леона, не решаясь спросить, но все-таки в конце концов сказал «Мсье Леон, вы обещали сейчас». «Что, мой дорогой друг?» «Сказать Марте, и мне секрет открытия вами золота. Марты нет, правда, но вы можете объяснить ей потом». Мне не терпится узнать. Тише. Войдем в палатку, вы узнаете все. Убедившись, что ни одно, нескромное ухо не услышит их, Леон вынул из внутреннего кармана своего жилета маленький инструмент, насаженный на прочную никелевую цепочку. «Поль, ты хочешь спать?» «О, нет!» — вскричал журналист. «Я узнаю штучку, которая помогла нам открыть золото. По крайней мере, твое...» Хотя вернее, что Портоса. Леон улыбнулся и, обращаясь к Жанну, проговорил. Видите ли эту штучку? Как ее назвал сейчас этот шутник Ридон? На самом деле это бусоль. Бусоль. Геодезический инструмент для измерения горизонтальных углов на местности. Но бусоль особенная. Ничто не может привести в движение ее иглу. Поворачивайте ее... Отклоняйте, направляйте по всем четырем сторонам света, она останется неподвижной. Но если, держа ее правой рукой, левой я поднесу кусок золота, то игла приходит в движение и направляется к золоту, которое притягивает ее, как магнит железа. Видите, она вертится, отклоняется направо и налево по мере того, как я перемещаю кусок золота. Прибавим еще, что способность к движению наблюдается только в присутствии золота, не проявляясь ни при одном из всех известных до сих пор металлов. «Но, мс. Леон, это ведь чудо!» С удивлением вскричал молодой человек. «Да, это чудо. Я бы очень хотел знать причину этого явления». «И я тоже», — ответил добродушный ученый. «Я констатирую факт, как и вы». пользуясь им, но не знаю больше ничего. Из какого же металла сделана игла? Это я могу объяснить, так как сам открыл его. Я нашел его незадолго до тех ужасных событий и назвал его «Металл X. как рентген, свои знаменитые лучи. Но Редон настоял, чтобы я дал ему мое имя, и вследствие этого я окрестил его Леонием. После этих первых объяснений Леон продолжал. «Я не думал поразить ученый мир своим открытием, с которым вы теперь знакомы. Я решил испробовать его сначала здесь, в Клондайке, ведь эта игла и привела меня сегодня ко второй залеже, точно указав место, где лежит гнездо, раскапываемое в этот момент канадцами». «Как это? Скажите, мосье Леон». «Очень просто». Положив бусоль на руку, я руководствовался ею, как это делают мореплаватели с магнитной бусолью. Я держал свой инструмент поочередно в вертикальном и горизонтальном положении. Сначала игла оставалась неподвижной, потом направилась прямо к западу. Тогда я стал держать ее горизонтально, и это дало мне направление. Я поставил ее вертикально, и игла, повернувшись вокруг своей оси, как стрела компаса образовала некоторый угол. Таким путем мой маленький инструмент и вел меня, пока игла не остановилась вертикально. Здесь обозначалась залеж золота, которое, мне кажется, хорошим предвестником наших будущих разведок. Тогда мы можем отнестись спокойно к краже, совершенной мнимыми полицейскими. произнес все более поражающийся молодой человек. «Судите об этом по себе. Что же касается Леоне, вашего металла, то я воображаю, сколько трудов и неприятностей он стоил вам». «О, нет!» — возразил Леон. «У меня ведь, подобно всем химикам, занимающимся открытием новых элементов, был наставник». «Вся моя заслуга, если только она была, состоит лишь в использовании теории знаменитого русского химика Менделеева». «Как это? Вы хотите знать? Чрезвычайно любопытно!» «Я постараюсь, насколько возможно, объяснить вам. Как известно, Леверье, исходя из того закона, что путь светила, зависит от его массы, массы окружающих тел, и от расстояния их, пришел к такому заключению». В некотором месте небесной сферы существует планета, которую никто не видел, и существование которой даже никто не подозревал. Эта планета занимает такое-то положение. Весит столько-то, описывает такую орбиту. Ищите ее, направляйте свои телескопы на такое-то место, и вы обязательно найдете ее». Вычисления Леверье были так точны, что вскоре действительно астроном Галь нашел планету Нептун. замечание Леверье аналогичны теории знаменитого Менделеева. С давних пор в химии было замечено, что некоторые элементы по своим химическим и физическим свойствам представляют некоторое сходство между собой, вследствие чего их и подразделяли на группы. Например, группа галлоидов – бром, флор и йод. Позднее было установлено периодическое отношение между атомными весами тел и другими их свойствами. Эта идея была разработана, проверена, приложена ко всем известным фактам и дала возможность установить более рациональную классификацию. Менделеев еще глубже исследовал вопрос и придал ему полноту, приложив это периодическое отношение к будущим открытиям. Так что теперь можно безошибочно описать наперед свойства неизвестных еще элементов. Великий русский химик, исходя из того принципа, что химические и физические свойства простых элементов составляют периодические функции масс атомов этих элементов, Расположил элементы по группам, в порядке возрастания их атомных весов. Таким образом, получилась таблица, где были собраны все до сих пор известные элементы, но со значительными промежутками между ними. Менделеев утверждал, что эти промежутки будут заполнены впоследствии открытием новых, еще неизвестных элементов, и затем определил физические и химические свойства их. Следуя периодическому закону, связывающему эти свойства с атомными весами «О-о-о!» <aha> – со вздохом, похожим на мычание «Кровь прилила мне к голове, в глазах мучиться, хочется рычать, стрелять из револьвера, разбить что-нибудь» «Леон, друг мой, говори со мной по-китайски, по иракески по-патагонски, по на Авернском и нижнебритонском наречии. Но ради нашей дружбы, ради моего бедного мозга, ради всего, что тебя трогает, не говори более химическим языком. Умоляю тебя об этом». «Но все это очень ясно, не правда ли, Жан?» — сказал Леон. «Вы хорошо поняли?» <связь> «Немного». «Мне кажется, я могу так сформулировать вопрос по моему слабому разумению, так же, как Ливерье мог сказать астрономам после своих вычислений, там существует планета. Менделеев может сказать химиком там существует простое тело, ищите его». И он оказался прав. Упорные, настойчивые умы долго бились и, наконец, заполнили некоторые пробелы в таблице элементов Менделеева. Для примера назову вам Галий, открытый нашим соотечественником Лекоком де Буабудраном, Скандий, открытый шведом Нильсеном, и Германий, открытый немцем Винклером. Все свойства этих элементов в точности соответствуют тому, что предвидел Менделеев. Со своей стороны и я пожелал добавить свое звено в эту цепь. После долгих трудов мне удалось открыть Леоний. как его называет поль в этот момент послышался громкий храп торидон тщетно боровшийся с одолевшим его сном подался ему наконец тоже же сделал и жан а Леон, посмотрев на них решил что и ему не мешает последовать их примеру